Глава четвёртая Мы прошли в дом. Петя важно прошествовал через всю светёлку и нырнул под стол, прячась за длинной скатертью. Поставив корзинку и посуду для фруктов на пол, я присела и откинула ткань. Петух важно поскрёб лапами, торчащее из доски кольцо. «Поняла», – сказала я, вылезла из-под стола и, оттащив лавку в сторону, отодвинула стол. Отогнала петуха и потянула за кольцо, подняв крышку – Из подвала пахнуло прохладным, слегка затхлым воздухом, и даже появился свет, тусклое мерцание, как от старой лампочки. Светящийся кристалл озарил довольно большое пространство, в котором можно было разглядеть полки, покрытые паутиной, старый сундук и что-то блестящее в углу. Петух рванул вперёд меня, слетел вниз, хлопая крыльями, и тут же начал исследовать углы, издавая недовольное кудахтанье». Держась за лестницу, я осторожно спустилась следом. Под ногами скрипнули старые доски, и я почувствовала, как холод подвала пробирается сквозь обувь. Воздух был густым, с лёгким запахом сырости и чего-то старого. «Однако», – выдохнула я, оглядываясь, – размер помещения поразил, подвал оказался гораздо больше, чем я ожидала. Да и для чего он вообще использовался? Мало того, что помещение было большим, наверное, во весь дом – так еще и с потолком почти в 3 метра. Все это поддерживалось массивными каменными столбами, размером в обхват моих рук. Подойдя ближе к одному из них, я заметила, что столбы словно вросли в пол. Они были покрыты трещинами, которые, казалось, жили своей жизнью, пульсируя в такт дыханию зала. Присмотревшись к облицовке, я увидела, что каждый столб сделан из цельного монолита – Огромный грубый камень, испещрённый загадочными символами, знаками и рисунками. Они были вырезаны так глубоко, что свет кристалла отражался от них, создавая причудливые тени. Среди них я разглядела изображения древних животных, каких-то существ, похожих на драконов, и даже загадочные руны, которые, казалось, шептали что-то на древнем языке. Освещал это пространство не просто жёлтый кристалл, а целая система кристаллов, расположенных с трёх сторон у каждого столба. Они были вплавлены в камень, создавая впечатление, что свет исходит изнутри самого зала. Свет был мягким, тёплым, но в то же время загадочным, словно приглашал меня в мир тайн. Кристаллы светились неравномерно. Иногда они вспыхивали ярче, как будто реагируя на мое присутствие, а иногда угасали, погружая зал в полумрак. Я заметила, что они пульсируют в такт с дыханием, создавая ощущение, что зал живой. Десять огромных каменных столбов, каждый из которых хранил свою тайну, держали этот дом. Я стояла посреди этого огромного зала, чувствуя себя маленькой и беспомощной перед лицом этой древней магии. Скорее, это было помещение для чего-то другого. Оно никак не вязалось со словом «подвал». Да, при входе на стенах были широкие полки, заставленные глиняными горшочками, ящиками и коробами. Под ними стояли и лежали в специальных подставках бочки разного размера, от маленьких, напоминающих детские игрушки, до огромных, способных вместить целое ведро воды». На некоторых бочках были выцарапаны странные символы и надписи, которые невозможно было разобрать. В воздухе витал запах древних трав, создавая ощущение заброшенности и тайны. Время, казалось, остановилось здесь, оставив свои следы на каждом предмете. Решившись выдвинуться вперёд, я шагнула за столб, обогнула его и увидела странную закономерность. Столбы стояли ровными рядами, как будто их выстроили по линейке – Они тянулись из угла в угол, не пересекаясь в середине. В этом пустом пространстве, словно в центре паутины, я заметила чёрную массу, которая медленно пульсировала. Она выглядела живой, как будто дышала. Подойдя ближе, я почувствовала, как воздух вокруг становился тяжелее, а сердце начинает биться быстрее. Я почти дошла до этой загадочной массы, когда услышала странный шёпот, который эхом разнёсся по пустому пространству. Сердце забилось быстрее, и я замерла, прислушиваясь. Петух, нахохлившись, устроился на одной из полок, с любопытством следя за мной. Птица тоже насторожилась. «Помоги!» Слабый дрожащий стон доносился из тёмной кучи, словно кто-то внутри неё пытался вырваться наружу. Голос звучал глухо, как из-под земли, Голос звучал глухо, как из-под земли, но в нём было столько отчаяния, что мороз пробежал по коже. Я стояла неподвижно, как статуя, не в силах пошевелиться. Сердце колотилось, как бешеное, а в дыхании сбилось. Тёмная куча, которая казалась просто тёмным облаком хлопьев тумана, теперь вызывала у меня ужас. Она словно дышала, шевелилась, и я видела, как она вздрагивает, будто внутри что-то живое. Внезапно из темноты вырвался золотой лучик света. Он был таким ярким, что я зажмурилась, но успела заметить, как он на мгновение осветил тёмную кучу. Лучик скользнул по ней, как по воде, и снова исчез, растворившись в густой тьме. На мгновение мне показалось, что я увидела в этой куче чьи-то глаза. Они были золотыми, как тот луч света, и смотрели прямо на меня». По спине пробежал холодок, а волосы на затылке встали дыбом. Что-то внутри меня кричало «Беги!», но ноги не слушались. Я не могла сдвинуться с места. В голове крутились мысли «Что это? Кто это? Почему это здесь?» Темная куча снова зашевелилась, и я услышала еще один стон. На этот раз он был громче, словно кто-то пытался привлечь мое внимание. «Помоги!» Снова донеслось из темноты. И тут я поняла, что не могу просто стоять и ничего не делать. Я должна помочь. Я сделала шаг вперёд, но тут же остановилась. «Что, если это ловушка? Что, если я только привлеку внимание того, кто находится внутри этой кучи?» «Но я не могла оставить его там. Этот стон, этот голос. Я должна помочь». Я снова сделала шаг вперёд, стараясь не издавать ни звука. «Прошу!» Снова раздался стон, и на этот раз в нём было столько боли, что я не смогла сдержать слёз. Я подошла ближе и протянула руку, готовая схватить того, кто находится внутри. И вдруг что-то тёплое и мягкое коснулось моей ладони. Я вздрогнула, но не одёрнула руку, и тонкий золотой лучик обвил мои пальцы. «Кто ты?» – прошептала я. «Я – это ты!» – снова раздался голос. Я испугалась до дрожи в коленях и похолодивших рук. Сердце колотилось, словно готово было выпрыгнуть из груди, а ладони стали липкими от пота. Отдёрнув руку, я почувствовала, что под ногтями была холодная влажная земля. Я не могла поверить, что только что прикоснулась к чему-то такому. Схватив петуха, я подбросила его вверх в проём. Он протестующе заквахтал, хлопая крыльями, и, казалось, пытался вырваться из моих рук. Не оглядываясь, поспешила к выходу из подвала. Крышка люка была тяжёлой, но я изо всех сил навалилась на неё, чтобы захлопнуть. С громким щелчком она встала на место. Я задвинула стол, чтобы перекрыть путь к люку, и поставила на место лавку. Усевшись на неё... Я почувствовала, как всё тело дрожит. Я глубоко вдохнула, пытаясь успокоить дыхание, но оно сбилось, как будто я только что пробежала марафон. «Что это было? Как всё это относится ко мне?» Этот вопрос крутился у меня в голове, как назойливая муха. Я пыталась найти ответ, но каждый раз, когда я начинала размышлять, страх снова сковывал меня. Я чувствовала, что что-то не так – что я связана с этим местом и с тем, что скрывалась в подвале? И почему я твёрдо знаю, что говорить об этом нельзя? Это знание было вшито в подсознание. Я знала, что если я расскажу кому-то о том, что видела и чувствовала, это может привести к беде. Но я также знала, что если я ничего не сделаю, это может привести к ещё большей беде. Подхватив корзинку, поспешила в сад, где остался без присмотра Коля. В сенях я увидела ведра с водой и подумала, что нужно ему хоть воды отнести. Захватила ковш чистой воды и пошла в сад. Ещё нужно было задать помощнику пару вопросов. Вот всё же парень молодец. Не дойдя до него с десяток шагов, я замедлилась. Залюбовалась им. Коля докашивал сад, равномерно проходя траву косой. Трава была скошена очень хорошо, почти под корешок. Видно, что он знает своё дело и работящий. Такой парень подошёл бы мне в мужья. «Зачем мне королевские хоромы с мужем-драконом, который тратит деньги на шмотки и коней?» «Воды?» – произнесла я, подойдя ближе к Коле. Он обернулся, и я заметила, как его глаза потемнели. Парень взял из моих рук ковш и жадно припал к воде. Его взгляд не отрывался от меня, и что-то внутри меня дрогнуло. В этом движении было что-то особенное. «Благодарю», – сказал он, оторвавшись от ковша. Его голос звучал глухо, но в нём было что-то притягательное. Я стояла и смотрела на него, не зная, что сказать. В воздухе витало напряжение, которое я не могла объяснить. Коля протянул мне ковш. Я приняла, а он снова взялся за косу, но движения стали более резкими. «Ты что-то хотела спросить?» — спросил он, не глядя на меня. «Да». Я сделала шаг вперёд, чувствуя, как внутри меня растёт волнение. «Почему ты всегда такой... разный?» Он замер, и во взгляд снова встретился с моим. В его глазах мелькнуло что-то странное, как будто он пытался скрыть свои мысли. «Разный», спросил Коля, но в его голосе я услышала напряжение. «Но ты... ты как будто меняешься». Я попыталась объяснить, но слова звучали неуверенно. «То ты обычный парень, то у тебя глаза темнеют, и ты смотришь на меня так... Он усмехнулся, но в этой усмешке не было радости. «Это просто игра света», – сказал он, отводя взгляд. «Не обращай внимания». Я нахмурилась, не веря его словам. Его взгляд был тяжёлым и пронзительным, в нём читалась смесь решимости и затаённой боли. Я чувствовала, что за этими словами скрывается нечто большее, чем простая отговорка. «Доделывай», наконец, – наконец решилась я, стараясь говорить твёрдо. «Уходи и больше здесь не появляйся, пусть кого-то другого присылают». Он молчал, и в этом молчании было больше слов, чем в любых его объяснениях. Я буквально почувствовала, что нахожусь в центре какой-то игры, где я – главный приз. Я не хотела в этом участвовать, я хотела остаться хозяйкой самой себе, не быть пешкой в чужих руках. Развернувшись, я пошла в сторону яблонь и вишен, стараясь не смотреть на Колю. Мои руки автоматически начали собирать спелые плоды, но мысли в голове были далеки от сада. Чужие образы и даже чувства, словно чужие голоса, вторгались в мой разум. Я знала, что это не мои мысли, но они были слишком яркими, слишком реальными. Зачем мне думать о спасении мира, частью которого я являюсь? Его Величество и Коля затеяли что-то достаточно глобальное. Но что это? Хорошее или плохое? Я не знала и от этого становилось ещё страшнее. Ветер играл листьями деревьев, создавая лёгкий шелест, но внутри меня была буря, буря, которую я не могла унять. Сливы на дереве действительно было немного, но я собрала все, что смогла достать, они были крупные и сочные. Яблоки на дереве были высоко, и я не могла дотянуться до них. На дереве оставалось ещё много плодов, но я переключилась на черешню – Она была крупной и сочной, и я наслаждалась её вкусом, пока собирала в корзину. Коля подошёл ко мне с улыбкой, но его взгляд был серьёзным, просто стоял рядом, наблюдая за мной. Я подняла голову и посмотрела на него. Его глаза потемнели, и в них было что-то, чего я раньше не замечала. «Не гони, Галинель», – сказал он тихо, но уверенно. «Я не обижу тебя». В его голосе было что-то, что заставило меня задуматься. Я не знала, что на это ответить, и просто кивнула. Я почувствовала, что между нами что-то изменилось. Коля стал ближе, его присутствие рядом вызывало у меня странные чувства. Он внезапно посмотрел на меня, и его взгляд стал ещё более серьёзным. «Галинель, я не могу больше скрывать это», — сказал он внезапно. «Я просто тебя люблю». Его слова прозвучали так неожиданно, что я замерла. Я посмотрела на него в растерянности. Он сделал шаг ко мне, его руки обвили меня. Он притянул меня к себе, и я оказалась в его объятиях. Его губы коснулись моих, и весь мир вокруг исчез.